«Ещё как можно их выгнать?» — спросила тётя Моти. «Мне все эти способы не очень нравятся», — честно призналась женщина. «Ещё можно громко кричать», — предложил профессор. «Как только увидим призрака, нужно заорать, что есть мочи. Привидение испугается и улетит навсегда из вашей деревни». «Орать я очень люблю», — улыбнулась тётя Моти. «Я всегда с удовольствием ору на наших посетителей столовой, если они хулиганят», — обрадовалась Матильда. «А еще я люблю мокрой половой тряпкой драться, хлистать ею по спине». «Ну, насчет тряпки я не уверен, а вот покричать можно», — согласился профессор Пыхтелкин. «Но только по моей команде». «А ещё есть какой-нибудь веселенький способ изгнания призраков!» Допытывалась тётя Моти у профессора, пока они шли по замку. «Есть ещё один верный способ прогнать привидение. Нужно бросить им в лицо соль!» Добавил Семён Семёныч. «Они очень боятся соли и бегут от неё без оглядки!» «Соль у меня есть!» Обрадовалась Матильда Самсонна. И сахар тоже. Может быть, в них для верности и с харком запустить? Нет, только не сахар, — ужаснулся профессор Пыхтелкин. Сахар они любят больше всего на свете. Вы думаете, кто по ночам ворует сахар из буфета? Спросил ученый. Кто? Тут же переспросила испуганная буфетчица. Домовой. Вот кто? Ответил Семен Семенович. А домовой — это тоже нечистая сила. Я один раз поставил в буфет большую сахарницу. Домовой ночью залез в шкаф. Там-то я его и прихлопнул. Так что лучше солью кидаться. Уточнил специалист по привидениям. Замок графа Дракулова ходил ходуном. Столько лет в нем никого, кроме привидения, не было. А тут вдруг пожаловало сразу столько гостей. А в это время карандаш, который спал мертвецким сном, заворочился во сне и неожиданно проснулся. На соседней кровати спал Самоделкин. Самоделкин, вставай!» — зевая произнес карандаш. «Что случилось?» — подтягиваясь, спросил железный человечек. «Кажется, я слышал какой-то грохот. — тревожно сказал Карандаш. — Вдруг профессор Пыхтелкин уже вышел на работу, а про нас забыл? — Вряд ли, — вытягиваясь на кровати, ответил Самоделкин. — Как же он мог забыть про нас? Когда придёт время ловить привидения, он нас разбудит. — Давай спустимся вниз и проверим, — предложил Карандаш. — Нет уж, я спать хочу, — сказал Самоделкин. — А вдруг где-нибудь поблизости... «Выхухоль бродит», — поюжился карандаш. «Ждёт, когда мы уснём, чтобы разделаться с нами», — предположил художник. «Ладно», — махнул рукой Самоделкин. «Чтобы ты спал спокойно, я выхухлеловку у входа поставлю. Если она будет к нам подбираться, то наверняка туда угодит». А тем временем по подземелью в поисках сокровищ блуждали разбойники. По старинным пыльным залам со свечкой в руке ходили профессор Пыхтелкин и его верная помощница тетя Мотя. А по башенным коридорам крался в поисках преступников агроном Адуванчиков с козой Дуськой. Все это не могло понравиться хозяину замка, графу Дракулово, Ведь его призрак все эти годы спокойно бродил По пустым комнатам средневекового замка. Вдруг в одной из комнат скрипнула небольшая дверца. Кирпичные стены разъехались в разные стороны, и из темноты вышла худая длинная тень графа Дракулова. Безшумно побежала она вниз по лестнице.